Матильда, зная, что отец её действует всегда по первому впечатлению, написала 8 страниц. Что мне делать? говорил себе Жюльен в то время, как маркиз де Ламоль читал это письмо. Где, во-первых, мой дом? А во-вторых, в чём состоит моя выгода? Чем я ему бесконечно обязан? Это тем, что без него я был бы низким мошенником, и даже настолько низким, что не мог бы избежать ненависти и преследования со стороны других мошенников. Он сделал из меня светского человека. Мои неизбежные мошенничества будут более редкие и менее низкие. Это стоит дороже, чем если бы он подарил мне миллион. Я обязан ему этим орденом и призрачными дипломатическими заслугами, которые возвысили меня из ряда мне подобных. Если бы он держал сейчас в руках перо, чтобы указать мне, как дальше себя вести, что написал бы он? Размышления Жюльена были внезапно прерваны старым лакеем маркиза де Ламоля. Маркиз сию минуту просит вас к себе, даже если вы не одеты. Идя рядом с Щерьеном, он шёпотом добавил: "Он вне себя. Берегитесь". Глава 33. От слабости. Шлифуя этот алмаз неискусный гранильщик сточил его самые искромётные грани. В средние века Да что я говорил, ещё при Решелье француз обладал способностью хотеть. Мирабо. Жюльен нашёл маркиза взбешённым. Быть может, первый раз в жизни этот знатный господин позволил себе вульгарный тон. Он осыпал Жюльена всевозможной бранью, которая подвёртывалась ему на язык. Наш герой был поражён и умлён.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 Я верно служил вам, вы щедро оплачивали меня. Я был за это признателен. Но ведь мне 22 года. В этом доме меня понимали только вы и эта милая особа. Чудовище, воскликнул маркиз. Милая, милая, в тот день, когда вы нашли её милый, вы должны были бежать. И я пытался хотел уехать в лангедок утомлённый беготнёй по комнате маркиз, сражённый горем, бросился в кресло. Жюльен услышал, как он бормочет. Он ведь вовсе не злой человек. Нет, у меня нет зла по отношению к вам, воскликнул Жюльен, падая перед ним на колени. Но тотчас устыдился своего порыва и быстро поднялся. Маркиз был действительно вне себя. Увидев Жюльена на коленях, он снова принялся осыпать его жестокой бранью, достойной извозчика. Быть может, навизна этих выражений служила для него развлечением. Как моя дочь будет называться госпожой Сарель? Моя дочь не будет герцогиней. Каждый раз, когда эти две мысли представлялись ясно, господину Деламолю Он начинал волноваться и уже был не в состоянии владеть собой. Жюльен боялся, что он его побьёт. В светлые промежутки, когда маркиз начинал осваиваться со своим несчастьем, он обращался к Жюльену с довольно обоснованными упрёками. Вам следовало бежать, сударь, говорил он. Ваш долг был бежать.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 От обязанности меня убивать нет. Пусть он меня убьёт. Это удовлетворение, которое я ему предлагаю, на чёрт возьми. Я люблю жизнь. Я должен сберечь её для моего сына. Эта мысль, впервые представившая ему с такой ясностью, всецело заняла его во время прогулки, за исключением первых минут.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 граф Альтамира Но уверен ли я в его вечном молчании Моё обращение за советом не должно осложнить моего положения Увы остаётся только мрачный аббат Перар с его узкими взглядами янсениста Плут и иезуит знающий свет был бы мне больше пригоден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 его одолевал сон. На следующий день очень рано Юльен уже был за несколько ли от Парижа и стучался в дверь сурового янсениста. К своему великому удивлению он нашёл, что исповедь его не слишком поразила аббата. Пожалуй, я должен сам себя упрекать за это. говорил аббат скорее озабоченный, чем раздражённый. Я догадывался о вашей любви. Моё расположение к вам, несчастный юноша, помешало мне уведомить отца, что он предпримет, спросил с живостью Жюльен. В эту минуту он любил аббата, и неприятная сцена с ним была бы ему очень тягостна.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 Между тем в Париже Матильда была в отчаянии. Она виделась с отцом около 7 часов утра. Маркиз показал ей записку Жюльена. Она боялась, как бы он не нашёл более благородным покончить с собою и не спросив меня, говорила она с гневной скорбью. Если он умрёт, я также умру, сказала она отцу. Вы будете виновны в его смерти. Быть может, она вас порадует. Но я клянусь, я надену траур и публично заявлю, что я вдова Сарель, разошлю всем объявление о его смерти. Будьте уверены, я не обнаружу ни трусости, ни подлости. Любовь её доходила до безумия. В свою очередь, господин Доламоль был поражён Он начал смотреть на события несколько охладнокровнее. За завтраком Матильда не показывалась совсем. Маркиз почувствовал огромное облегчение, в особенности он был польщён тем, что она, по-видимому, ничего не сказала матери. Жюльен вернулся к полудню. Слышно было, как стих во дворе перестук копыт. Едвон соскочил с лошади, Матильда прислала за ним и бросилась ему на шею почти на глазах у своей горничной. Жюльен не совсем разделял этот порыв. Из долгого совещания с абатом Пераром он вышел настроенный крайне расчётливо и дипломатично. Его воображение поутихло после расчёта вероятностей. Матильда Со слезами на глазах призналась ему, что видела его предсмертную записку. Мой отец может передумать. Сделайте мне одолжение. Уезжайте тотчас великие. Оставьте дом, пока ещё не встали из-за стола, и снова садитесь на лошадь. Жюльен стоял с разочарованным и холодным видом. Она непременно разразится слезами. Предоставь мне вести наши дела, воскликнула она, страстно обнимая его. Ты отлично знаешь, как я неохотно расстаюсь с тобою. Пиши мне на имя моей горничной, пусть адрес будет написан чужой рукой. Я же буду писать тебе целые тома. Прощай. Беги. Это последнее слово задело Жюльлена, однако он повиновался. "В этом что-то роковое", подумал он. Даже в лучшие минуты эти люди ухитряются меня оскорбить. Матильда с твёрдостью отвергла все благоразумные проекты своего отца. Она не желала вести никаких переговоров иначе, как на следующих условиях. Она сделается госпожой Сарель и будет жить скромно со своим мужем в Швейцарии или у своего отца в Париже. Она окончательно отвергла мысль о тайных родах. Этим я открыла бы возможность клеветать на меня и бесчестить меня. Через 2 месяца после свадьбы я поеду путешествовать с мужем, и легко будет уверить всех, что мой сын родился в должное время. Сначала эта твёрдость вызывала в маркизе вспышки бешенства, но в конце концов заставило его поколебаться. Вот, сказал он дочери в минуту умиления. Вот тебе дарственное на 10.000 ренныхты. Пошли её твоему Жюльену, и пусть он поскорее примет меры, чтобы я не мог отнять её у вас. Повинуясь Матильде, в лостолюбие которой он знал, Жюльен напрасно проехал 40 лье. Он побывал в Великие где занялся проверкой счетов фермеров. Благодеяние маркиза заставило его вернуться обратно. Он отправился просить приюта у аббата Перара, который за время его отсутствия сделался самым полезным советчиком Матильды. Каждый раз, когда маркиз обращался к нему, он доказывал ему, что всякое другое решение Кроме публичного брака будет преступлением в глазах Господа Бога. К счастью, прибавлял аббат. В этом случае житейская мудрость сходится с религией. Можно ли было рассчитывать, зная пылкий характер мадмуазель Доламоль, что она сохранит тайну, насильно ей навязанную, если вы не согласитесь на открытое венчание? Общество гораздо больше станет заниматься этим неравным браком. Следует объявить всё сразу, чтобы не оставалось никаких подозрений на какую-либо тайну. Это верно, сказал маркиз задумчиво. При такой системе разговор об этой свадьбе через 3 дня покажется болтовнёй пустословов. Надо будет воспользоваться какой-нибудь важной антиекатерибинской мерой правительства, чтобы под её прикрытием всё уладить. Два или три друга господина Деламоля были одного мнения о сабатам Пераром. По их мнению, самым большим препятствием являлся решительный характер Матильды. Но после всех этих прекрасных рассуждений Маркиз всё же не мог примириться с мыслью, что его дочь должна будет отказаться от права на табурет. Он старался припомнить всевозможные хитрости и проделки, бывшие в ходу во время его молодости. Но стоит необходимости бояться закона, казалось ему нелепым и позорным для человека его положения. Теперь он дорого платил за свои волшебные мечты, которые он лелеял в течение 10 лет насчёт будущности этой любимой дочери. Кто мог бы это предвидеть, думал он? Девушка с таким гордым характером, с таким возвышенным умом, гордящаяся ещё больше меня своим именем. Руку её у меня уже давно просили самые знатные люди Франции. Приходится отказаться от всякого благоразумия. Этому веку точно предназначено всё смешать. Мы идём к хаосу. Глава 34. Умный человек. Префект ехал верхом и рассуждал сам с собой. Почему бы мне не стать министром, председателем совета, герцогом, войну я бы стал вести вот каким образом, а вот как бы я заковал в кандалы всех охотников до нововведений. Леглоб. Никакие доводы не могут уничтожить власть десятилетних восхитительных мечтаний. Маркиз находил неблагоразумным сердиться. Но не мог решиться на прощение. Если бы этот Жюльен мог умереть случайно, думал он иногда. Таким образом, его опечаленное воображение утешалось самыми нелепыми химерами, и они парализовывали влияние всех мудрых увещеваний аббата Перара. Прошёл целый месяц, не приводя ни к какому решению. В этом семейном деле, как и в политических делах, у маркиза являлись блестящие мысли, которыми он увлекался в течение 3 дней. Тогда всякий другой план не нравился ему, потому что опирался на благоразумные основания, а ему нравились только те основания, которые поддерживали его излюбленный план. В продолжение 3 дней он работал с увлечением и пылом настоящего поэта над тем, чтобы довести дело до известного положения. Но на следующий день он уже не думал об этом больше. Сначала Жюльен огорчало медлительность маркиза, но через несколько недель он наконец понял, что господин Деламоль не знал, на что решиться. Госпожа Деламоль и весь дом предполагали, что Жюльен отправился в провинции по делам управления имениями. Он скрывался в приходе аббата Перара и видался с Матильдой почти ежедневно. Последнее каждое утро проводило около часу со своим отцом, но иногда они целыми неделями не касались дела, занимавшего их мысли. Я не хочу знать, где находится этот господин. сказал ей однажды маркиз Перешлите ему это письмо Матильда прочла Имение в Лангедоке приносит 20.600 франков Я даю 10.600 франков моей дочери и 10.000 франков господину Жюльену Сарелю Разумеется, я отдаю и самое имение Прикажи те нотариусу приготовить два акта дарственные записи и принести их завтра мне. После этого все отношения между нами должны прекратиться. О, сударь, мог ли я ожидать всего этого? Маркис Деламоль. Благодарю вас. Благодарю вас очень, сказала Матильда весело. Мы поселимся в замке Игильон. Между Аженом и Мармандом говорят, что там так же красиво, как в Италии. Этот дар чрезвычайно удивил Джульিয়ана. Он уже не был тем суровым и сдержанным человеком, каким мы его знали. Судьба его сына поглощала заранее все его мысли. Это неожиданное и значительное состояние для человека столь немощного. ещё усилило его чистолюбие. Теперь у него вместе с женой было 36.000 ливров ренты. Что касается Матильды, то все её чувства были поглощены исключительно обожанием мужа, как она с гордостью называла теперь Джульিয়ана. Её единственным и великим чистолюбием было теперь заставить признать её брак. Она постоянно превозносила теперь своё высшее благоразумие, выразившееся в том, что она связала свою судьбу с человеком, выдающимся личные достоинства не выходили у неё теперь из головы. Очень краткие свидания, множество дел, минуты, которые уделялись разговорам о любви, дополняли прекрасный эффект мудрой политики, когда-то изобретённой Жюльеном. Матильда наконец стала негодовать на то, что ей приходится так мало видеть человека, которого она действительно полюбила. В минуты досады она написала отцу, начав своё письмо словами Отелло: "Что я предпочла Жюльена всем преимуществам, которые общество предоставляет дочь господина де ламоля выбор мой доказывает ясно для меня не существуют ниславные и мелкие удовольствия вот уже скоро 6 недель как я живу в разлуке с мужем этого достаточно чтобы доказать вам мою почтительность до следующего четверга я покину родительский дом ваши благодеяния обогатили нас никто не знает мои тайны Кроме уважаемого аббата Перара, я отправлюсь к нему. Он обвиняет нас, и через час после обеда мы уже будем по пути в Лангедок и появимся в Париже только согласно вашим приказаниям. Но моё сердце скорбит при мысли, что всё это послужит содержанием для пикантных анекдотов на мой счёт и на ваш. Эпиграммы пошлой публике Заставят, пожалуй, нашего храброго Нарбера затеять ссору с Жильеном. Я знаю, что в этом случае я не смогу оказать на него никакого влияния. В его душе возмутится вся гордость оскорблённого плебея. Заклинаю вас на коленях, дорогой отец, приезжайте на мою свадьбу в церкви аббата Пирара в следующий четверг. Это смягчит ехидство анекдотов. и отведёт опасность от жизни вашего единственного сына и жизни моего мужа. Это письмо привело душу маркиза в необычайное смущение. Итак, следовало на что-то решиться. Все мелкие привычки, все обычные друзья его потеряли своё влияние. В этих странных обстоятельствах вдруг проявились главные черты характера маркиза Запечатанные событиями его молодости, несчастье, эмиграция заставили работать воображение Маркиза. После того, как он в течение 2 лет наслаждался громадным состоянием и всеми придворными отличиями, 1790 год бросил его в бедственные перипетии эмиграции. Это суровое воспитание изменило душу двадцатидвухлетнего юноши. В глубине души он довольно равнодушно относился к своему утеперешнему богатству, но воображение, охранявшее его душу от отравы золотом, заставляло его безумно желать знатного титула для своей дочери. В продолжение шести изтекших недель Маркес, движимый скорее капризом, пожелал обогатить Жюльену. Бедность казалась ему недостойной, позорной для него, господина де Ламоля, невозможной для мужа его дочери. Он швырял деньгами. На следующий день его воображение отвлеклось в другую сторону, и он начал мечтать. что Жюльен поймёт не мою мольбу этой щедрости переменит имя удалится в Америку напишет Матильде что он умер для неё